Глава 51. Убрала пока в стази сларь молоко и яйца. Глянула на запасы, многовато скопилось масло, творога, сметана и яиц. Надо сдать в склад для продажи. Тем более назер вскоре опять уйдет в рейс на материнскую планету с очередными поставками. А там просят все время больше и больше. Но и наши возможности ограничены. Во-первых, людские резервы. Мы же не роботы, чтобы только работать без перерыва. Тем более сейчас, когда закончился период первичной штурмовщины. Нам не грозит голодная смерть, каждый имеет комфортное и удобное жилье, работу по своим возможностям и умениям. То есть мы живем спокойной, нормальной жизнью. И ради неведомой нам элиты далекой планеты менять ее не собираемся. Во-вторых, мы не хотим повторять печальный опыт земных империй. Типа отношений «метрополия-колония», когда из колонии выкачивалось абсолютно все, вплоть до плодородных земель, не считаясь с местным населением. Вот и мы не хотим подчастую вылавливать лосося и тунца, уничтожать рогатых гигантов, истощать земли бесконечными полями. Хотя Люба уже задумывается о разработке пахотных земель в полевой долине далее к морскому побережью. Впрочем, до него еще там далеко, и поля Люба планирует под другие культуры. Но это пока другая история. А пока я, позавтракав, поспешила на работу в РКЦ, который был расположен в здании мэрии. Благо, места там всем хватало. О том, что у меня есть связь с банком на планете матери, я уже говорила. Но не упоминала, что нечаянно установила хорошие приятельские отношения с женщиной, обслуживающей этот узел связи. Иногда мы просто по-приятельски болтали, и она выкладывала местные сплетни, типа «кто, куда, зачем». Новые веяния в политике, обществе, моде. За это я с каждым рейсом транспортника отправляла ей с Назером небольшую посылочку из личных запасов продуктов. Обе мы получали выгоду. Она вкусную и натуральную еду, я необходимую информацию. Вот и сейчас, придя на работу, я первым делом связалась с Раней, попросила ее разузнать об этом звездолете. Кто там летит пассажирами? А то ишь ты, какой у меня муж заботливый, не нервничай. «Ага, потом сюрприз будет». «Нет уж, самый лучший сюрприз — это тщательно подготовленный собственными руками». К обеду пришел ответ от ранее. Вот точно она заслужила свои вкусняшки. Она собрала и всю точную информацию, и ту, что витала в воздухе, и даже просто сплетни и слухи. Источного было то, что действительно звездолет стартовал курсом на голубую. И то, что на борту, кроме леди Наринии, имеется еще четыре леди. Официально известно, что корабль зафрахтован советом леди, и его представитель леди Нариния летит с помощницами с целью изучения вопросов культурного и образовательного образа жизни среди поселенцев и оказания им помощи в данном вопросе. О как! Полтора года их не интересовали наши песни и танцы, и знают ли переселенцы буквы, а сейчас заинтересовало. Из неофициальных источников ранее сообщила, что теперь леди Нориния не имеет ни власти, ни особого влияния в Совете, но по-прежнему не гнушается неприличными средствами для достижения своих целей. И в этот раз, применяя где шантаж, где пользуясь закрытой информацией, она смогла добиться отправки звездолета на Голубую. В Совете сочли более подходящим выпихнуть леди с планеты, чтобы отдохнуть от нее, втайне надеясь на катастрофу корабля. Лорду Миклану сейчас пока не до дочурки. Он разгребает последствия делишек этой сладкой парочки, лорда Гавана и леди Наринии. Еще из слухов было то, что многие из тех леди, что были предназначены в жены первопоселенцам, получив их заявление, вздохнули с облегчением. Никому не хотелось прозябать на дальней захолустной планете. Как уговорили этих четверых, неизвестно. Вероятно, любимыми методами леди Наринии шантаж и угрозы. Из интересного было и то, что леди Нея, бывшая жена Назера, под давлением общественного мнения, особенно когда обо всем узнали журналисты, отказалась от претензий в адрес капитана Назера. Постепенно, пока маленькими шажками начало кое-что меняться в общественном сознании например, вера в абсолютную непогрешимость совета леди, и некоторые догмы начинают пересматриваться. Не все, конечно. Но вот ранее, например,. Будучи леди по происхождению и получив техническое образование, она неожиданно захотела пойти работать, хотя должна была выйти замуж и услаждать взор супруга красотою. А она нашла себе работу и финансовую независимость, хоть мать и возражала и угрожала. В обед, вооруженная знаниями, я пошла в небольшое кафе, расположенное между мэрией и нашим досуговым центром. Летом на открытой террасе среди цветов и деревьев С видом на площади фонтана оно пользовалась большой популярностью. Впрочем, и зимой не пустовало. Всегда находились посетители, желающие отметить то или иное событие, встретиться с друзьями или просто поесть вкусной еды, приготовленной не дома. Только зимой кафе начинало свою работу после обеда. Владелицей всего заведения была, конечно, Надя. Муж любимый подарил кафе. Надя и сама могла бы оплатить строительство из своих доходов, но Глейн настаивал, и ему было очень приятно сделать своей Наденьке подарок. Кстати, наши мужья оказались и в самом деле вовсе не бедными людьми. Теперь, когда у нас был свой транспортник, мужчины при каждом рейсе на планету-мать писали длинные списки заказов для своих леди. Тяжелее всего приходилось бедолаге Трину. Рая часто заказывала журналы с дизайном помещений, с моделями одежды и обуви. Листая их, в раздражении, отбрасывала все не то, все не так». Угодить Раисе всегда было сложно. И вот как-то раз, выслушивая очередное Райкино нытье на наших посиделках в досуговом центре, я, нечистый тянул за язык не иначе, со смехом сказала, «Рай, ну что ты мучишься и ноешь? Не нравится там мода и стиль, создай свой собственный. Ты вон какие интерьеры нам рисовала. А кафе для Нади как сделала? Даже мэрия теперь из сурового казенного здания вполне даже как приличная получилась. И наряды твои красивые». Ты нарисуй, а уж издать мы найдем способ. Последнее время Райка притихла. Теперь я даже со страхом ожидаю последствий от бездумной своей болтовни. Но это дело пятое. Сейчас меня больше всего беспокоил предстоящий визит леди Наринии. Нет, в наших мужчинах я была уверена. Ни один из них не откажется от земной жены. Но пакости она все равно могла доставить нам много при желании. И надо сделать так, чтобы этого желания у нее не возникло. Перед тем, как идти в кафе, я позвонила Любе, пригласила ее прийти. Согласилась она с радостью. Ее супруг тоже гонял кудряворогатых где-то в полевой долине, и ей одной было скучно дома. Только я переступила порог полутемного еще кафе, как Люба влетела следом, толкнув меня в спину, чтобы не стояла на пути. Надя торопливо вышла из кухни и начала сноровисто накрывать на стол, пояснив, девчонки придут позже. Это я сегодня рано, поработать с документами хотела. «Девочки, пельмени будете? Только что вода закипела, сейчас будут готовы. А пока перекусывайте, чем Бог послал?» Кто же в здравом уме откажется от домашних пельменей? Среди нас троих таковых не нашлось. А Бог послал сегодня рыбный салатик из тунца, мясную нарезку, подкопченый сыр и холодные баклажаны с пряностями и чесноком. В общем, есть где разогнаться. Не успели мы отведать всех закусок, как Надя внесла супницу, от которой шел пар, и упоительно пахло пельменями. Только дойдя до чая, девчонки уставились на меня и потребовали «Рассказывай! Ты же не есть сюда пришла!» «Ну а я что?» — я и рассказала. И про прилет леди Нарини с сопровождающими, и все слухи и сплетни, ходившие по планете матери. Девчонки задумались. Потом Люба неуверенно произнесла «Концерт им какой забацать! Художественной самодеятельности, раз уж она культуру курирует!» Надя с сомнением покачала головой. «Нет, эти леди еще решат, что у нас тут вся жизнь песни и пляски. Нет, не подходит это. Наташа говорит, что большинство леди обрадовались отказом, потому что никто не хотел жить на захолустной планете в малокомфортных условиях. Надо сделать так, чтобы и эти четверо напугались и не захотели здесь жить». Тогда и леди Нариния ничего не сможет противопоставить. Леди откажутся сами. «А что у нас самое сложное в быту?» Люба вздохнула. «Эх, было бы лето, я бы вывела их на грядки полоть. Или на пастбище коров пасти». Я вытаращила глаза. «А зачем их пасти? Они и сами весь день отлично бродят. За периметр все равно не уйдут». Люба хихикнула. «А я бы им этого не сказала». Мысль, в общем-то, была интересной, надо бы ее конкретнее обдумать. Ну, что там у нас зимой? Во, для начала дорожки почистить от снега. Потом можно на утро отключить автоматическую систему ухода за животными. Я поморщилась. Когда я там последний раз доила руками корову? Давно. Уж и не вспомню. Да и было-то один раз, и получилось не очень. Надеюсь, моя Рышка простит мне такое издевательство над собой. Изложила идею девчонкам, Надя сразу же подхватила посуду помыть без посудомойки, постирать в тазике. Мало ли чего можно придумать в доме. После такого эти леди убегут вперед звездолета. Люба задала вопрос. «А разместим этих ледей где? Мне в доме вторая жена не нужна». Я призадумалась, потом решила. «У нас есть еще несколько комнат в досуговом центре свободных, пока еще не задействованы никак». «Поставим мебель, что была у нас в шатрах и хватит, а питаться будут в кафе у Нади». «За деньги», — мстительно добавила Надюша. «Я этим ледям ничего не должна и не обязана, благотворительностью не занимаюсь. Может, они рассчитывают, что мужчины, как обычно, будут за них платить? Так у нас в семье финансами я командую, а не Глейн. И разбрасывать деньги на ледю не дам», — припечатала Надя. Я неуверенно сказала, ну, я приглашу разок дорогую свекровь в гости, чтобы посмотрела, как мы живем, но не более. И не думаю, что у нее получится выманить деньги у Кирана. Если уж у совсем пацана в те времена не смогла забрать деньги отца, теперь и подавно не выйдет. Решили, что вечером на общих посиделках еще раз обсудим с девочками что и как. А пока заговорили о своих делах. Через месяц Назер на транспортнике должен стартовать в полет к земле. А у меня еще не все было готово. Поленилась осенью, вот сейчас нагоняю. Я разве не говорила, что у нас с девочками появилась одна совершенно авантюрная идея, и мы решили, что она вполне достойна реализации? Промучившись лето, когда надо было успеть то, то и то, и вот это, и все срочно и немедленно, а людей для реализации задумок раз-два и кончились, решили мы с девчонками, надо откуда-то брать еще людей. Встал вопрос «откуда?». С материнской планеты молодых холостых мужиков? А что потом будем делать с гендерным вопросом? Приглашать девчонок оттуда им в пару? Леди не полетят. Не аристократки тоже разные бывают. Это нам с Леркой повезло еще. И подумав так и эдак, пришла нам в голову идея совсем уж лихая. Забубенная, так сказать. Пригласить к нам на проживание команду с земли. Идея эта, не поверите, кому принадлежала, стежки. За это время ее тоска по брату Руслану ничуть не уменьшилась, и она всей душой рвалась его увидеть. И она предложила, ведь почти у каждой из нас есть на земле родственники, друзья, знакомые, с неустроенной судьбой, одинокие, с перспективой так и остаться в этом унылом статусе до конца дней. Некоторые, правда, от отчаяния, выскакивают замуж хоть за какие-нибудь штаны и получают себе на шею тунеядца, бездельника и вероятного алкоголика. И терпят этот абьюз до конца дней. Так почему бы не предложить им изменить свою судьбу? Да, пусть далеко и кажется невероятным, но возможность есть иметь нормальную семью с любящим мужем и детьми. Об этом втайне мечтает практически каждая земная женщина, даже если и отрицает это. К сожалению, у нас на родине имеется гендерный перекос в другую сторону. У нас больше свободных женщин, чем мужчин. Как считается, если до 30 лет мужика не женили, ищи проблемы. Или скрытый алкоголик, или зависим от мамы, слаб здоровьем или того хуже. Как рассказывала тетя Катя незадолго до моего исчезновения, пришел к ним в школу новый математик. Красавец парень, фигура с люнями и зайдешь. Внимательный и воспитанный по самое не могу. Имеет квартиру и машину. В общем, мечта. Конфетка. Школьные дамы срочно приобрели утягивающее белье, Посетили парикмахера, косметолога, стоматолога, выпятили попки, груди, губы, добавили зазывной дурнинки в глаза. Парень оказался не той ориентации. Такие расходы дамы понесли. Правда, двое так не напрасно. Выскочили замуж за своих соседей по подъезду. Мужики увидели красотками своих хорошо известных им соседок и не устояли. Вот и решили мы написать письма таким своим знакомым, в которых мы уверены. У меня знакомых не было, но была тетя Катя, которая пойдет за мною в вагоне воду, только намекни, что я жива. Позову-ка я ее, вместе с нашим соседом по даче, дядей Лешей. Надеюсь, у них все сладилось. Стежка сразу затрахтела о Руслане. Мол, пусть он сам летит к нам и друзей позовет. С девушками или женами. Рая сразу сказала, что ей звать некого. Остальные задумались, но постепенно вспоминали подходящие кандидатуры. Набралось не менее 30 кандидатур, и мы даже придумали схему, как это осуществить.